Глава 14. Валерий. Какая-то возня за мусорными баками выводит из зацепления. Видимо, своими криками я разбудила всю округу, в том числе и бомжей. А заодно стала отличной мишенью для тех, кто привык жить за чужой счёт. Надо убираться отсюда, если не хочу стать жертвой настоящего маньяка или грабителя. Денег у меня с собой не особо много, но всё же. А теперь ещё и этот конверт. Ну, тромчую, там что-то важное. Когда вхожу в свою конуру, чувствую себя настолько мерзко, что хочется волком выть, кидая сумку и конверт на кровать. Раздеваюсь, быстро принимаю душ. Мне бы спать лечь, но сон как рукой сняло. Надеваю тёплую пижаму, устраиваюсь в кресле, вскрываю конверт. По мере изучения содержимого брови ползут всё выше, а рот распахивается шире. Это документы, оформленные на моё имя. Даже подпись моя стоит. Я теперь владею сетью ресторанов Мистера Джексона. Как такое возможно? Из конверта выпадает листок. Поднимаю его с пола. Возвращаю тебе твою жизнь и небольшой бонус за моральный ущерб. Прощай, Валери. Будь счастлива, значится в записке. Бонус? А Мистер Джексон вообще в курсе, или Джозеф просто отправил его на тот свет, или отжал бизнес, как делал много раз? Чёрт! Рана я ему оправдание нашла. Сволоч, он самое натуральное. Мистер Джексон же так любил своё дело. Хрен бы он его продал или отдал по доброй воле. Заглушаю порыв набрать его номер. Уже половина третьего. Мистер Джексон давно спит, если он жив, конечно. Дьявол тебя подерить, Джо. Какой же ты Громкий стук в дверь пугает чуть ли не до икоты. Неужели это он? но незваным гостем, а точнее гостьей, оказывается вовсе не Джозеф. Айлин, что ты тут делаешь? Я войду? Она без церемонна вторгается в комнату. Всё равно не спишь. Устроим девишник сегодня. Айлин показывает мне бутылку виски. Ты же не против? Степень моей растерянности становится выше, когда Айлин проходит вглубь комнаты, сбрасывает коженку и туфли, садится прямо на ковёр и открывает бутылку. Ну да. Теперь она точно не уйдёт. Захватишь Рокси или что там у тебя? Закрываю дверь на замок, достаю чистые стаканы, протягиваю Айлин. Пока она занята их наполнением, я накрываю документы пледом. А как же Бред? спрашиваю, устраиваясь напротив Айлин. Вы что, поссорились? Этот говнюк бросил меня ради практики, представляешь? Практики? Он завтра летит в Грецию. Сказал, что такой шанс выпадает раз в жизни. И зачем, скажи, на милость, нужно было окучивать меня целый месяц? Как вариант, он хотел вдоволь натрахаться напоследок. Ты же взрослая девочка, Аэлин, и всё понимаешь. В ответ получаю порцию отборной брани, направленную на бред, и еле сдерживаю улыбку. Аэлин продолжает сыпать гневными высказываниями. Она и впрямь сильно раздражена, но я пропускаю все её тирады мимо ушей. Ситуация вполне себе стандартная. Никто не пострадал и не умер. Подумаешь, очередной мудак, который не соизволил предупредить о своих планах заранее. Хотя со стороны всё кажется простым. Не находясь на месте человека, легко рассуждать. Джозеф ведь тоже. Ви, ты опять меня не слушаешь. Что случилось, подруга, на тебе лица нет? Ты будто привидение увидела. Почти в яблочко, усмехаюсь, затем опрокидываю в себя содержимое стакана. Айлин внимательно следит за каждым моим движением. Это напрягает, но и выгонять её я не хочу. Она помогла мне и относится более чем хорошо. Что у тебя стреслось? Не сейчас, а вообще. Не каждый день ко мне приходят такие, как ты, знаешь ли. Это какие? Ну, она обводит пальцем ободок стакана, а затем снова впивается взглядом в моё лицо. В бегах, без документов, без вещей, с разбитым лицом. Ты же не отсюда? Я жила в этом районе и работала в твоём баре, когда он ещё не был твоим. В это я как раз верю, иначе ты бы не вписалась. Но ты вписываешься, значит, прошлое у тебя было непростое. Ты сделала всё, чтобы отсюда выбраться, и выбралась. Ви меня не обманишь, ты слишком крутая для этой работы. Явно занимала руководящую должность в каком-то пафосном месте, но что-то пошло не так. Верно? И теперь ты в бегах. Сначала я решила, что ты увела кучу денег, и на тебя объявили охоту. Но это бред. Зачем человеку, у которого до хрена бабла, прятаться в таком годюшнике? Правильно? Мне зачем? Тут что-то другое. Ты что-то натворила, детка. Кто-то хочет навредить тебе. Кались. Мне сказать можно. Но если не хочешь, твоё право. Я в любом случае тебя не выдам. Ты мне выручку подняла. Своих я не сдаю. Уж не знаю, что стрельнуло мне в голову, алкоголь или желание поделиться с кем-то, но я рассказываю ей всё. И про своё детство, и про то, как долго не знала правду, и про Джо, и про свой плен, и про побег, и про то, что меня хотели убить, и даже про сегодняшнюю встречу. Ого, выдыхает Айлин, пытаясь переварить всю полученную информацию. Твою ж мать, ты словно героиня хренового блокбастера. Хренового, не то слово. И что он хотел? Просто повидаться? На самом деле он отдал мне это, протягиваю ей документы. Я теперь владею сетью ресторанов. Придётся снова с ним встретиться, не хочу я. Подруга, ты в своём уме? Перебивает меня Айлин. Тебе такой приз преподнесли на тарелочке, а ты нос воротишь? Пожимая плечами, отпиваю виски, а она погружается в изучение бумаг. Не прикапаться. Выносит Айлин свой вердикт. Уж поверь мне, я в этом разбираюсь. А ты разве не по бухгалтерии? Я училась на юридическом факультете. По части бухгалтерии я тоже мастер. Проходила углублённый курс. Ну, типа дополнительное образование. Хотела быть крутым специалистом. Мозги работали на полную катушку. Два диплома были почти в кармане. А почему не доучилась? В чём причина? Как ты вообще стала хозяйкой мерзкого коктейля? Длинная история. Расскажу в другой раз. Лучше объясни мне, почему ты не хочешь принять его подарок. Во-первых, не хочу быть ему обязанной. Во-вторых, откуда я знаю, может, он убил мистера Джексона или отобрал у него бизнес? Это же Джо. Завтра ты у него обо всём спросишь или поговоришь с мистером Джексоном. Соглашайся. Такой шанс выпадает раз в жизни. По документам всё чисто, моя подпись подделана, значит и всё остальное может быть фальшивкой. Много паришься, подруга. Поднимай свою красивую попку. Будем разгонять скуку. Айлин достаёт телефон, включает ритмичную песню, встаёт и начинает танцевать. Она хоть и довольно высокая, но двигается изящно. Капана кудрявых волос колышется в такт. Руки вырисовывают в воздухе замысловатые узоры. Бёдра, обтянутые чёрной кожаной мини-юбкой, извивается из стороны в сторону, а красный кроп-топ так и притягивает взгляд. Айлин красивая, уверенная в себе, пробивная, и с мозгами у неё всё в порядке. Разве что её манеры оставляют лучшего, но это для меня не проблема. Айлин, окликаю её и убавляю громкость на телефоне. Ты поедешь со мной? В смысле? Она застывает с поднятыми руками. Куда? К Джо? К мистеру Джексону? С ними я сама в состоянии поговорить, речь не об этом. Я отлично знаю, как обеспечить приток клиентов, как поднять выручку и ещё много чего. Но документацией и уж тем более стыковкой доходов и налогов я не занимаюсь. Так что мне нужен толковый бухгалтер, подкованный в юридических вопросах. Даже если предложение Джо окажется для меня неприемлемым, без работы я не останусь. Ты в любом случае мне нужна. Поэтому предлагаю тебе поехать со мной. Айлин смотрит на меня, открыв рот. А не перегнула ли я палку? Вдруг она меня сейчас матом обложит и пошлёт куда подальше? Здесь она сама себе хозяйка, а я предлагаю ей работать на меня. К тому же, я ведь не в курсе, почему она не работает по специальности. Может, мерзкий коготь её давняя мечта или что-то плохое случилось в прошлом. Если ты, конечно, хочешь. Добавляю осторожно, и Айлин наконец отмирает. Шутишь, что ли? Да я мечтаю свалить из этой дыры. На хрен мерзкий коготь, на хрен бреда, на хрен Джо. Мы с тобой крутые. Ты крутая, Ви, и я за тобой пойду даже к чёрту на рога. Она подлетает ко мне, плюхается на пол и делает несколько глотков прямо из горла. Я уже и не надеялась когда-нибудь выбраться отсюда. В её глазах стоят слёзы. Спасибо, Ви, ты лучшее. Само провидение занесло тебя в мой бар. Так, ну всё, кто-то явно пьян. Постелю тебе на кресле, оно раскладывается. Да хоть на полу, мы съезжаем отсюда. Наблюдая, как искренне Айлин радуется, я начинаю улыбаться. Может, Джозеф и правда не причинил вреда мистеру Джексону. Айлин права, не зачем сразу предполагать самое худшее. Завтра же пойду к Джо и всё выясню. Главное, чтобы меня к нему пропустили. Одно только настораживает. Если Айлин так рада возможности убраться отсюда, то какого хрена она столько лет провела в этой дыре? Таких специалистов с руками и ногами отрывают Я успела оценить её профессиональные навыки. Айлин вполне могла бы работать в какой-нибудь крупной солидной компании. Айлин, это, конечно, не моё дело, но почему ты застряла здесь? Что случилось? Она смотрит на меня, с каждой секундой выражение её лица становится всё мрачнее. Видимо, в прошлом действительно произошло что-то плохое, зряя спросила. Уже хочу извиниться за свою бестактность, но Айлин начинает говорить. Случился один козёл. На последнем курсе юридического я проходила практику в крутой фирме. Владелец предложил работать на него. Ему очень нужен был бухгалтер с юридическим образованием. Я так обрадовалась, с радостью приняла его приглашение. Первый месяц всё было нормально, а потом он приставал к тебе. И это тоже, да. Вишенкой на торте стало то, что он попросил меня кое-что скрыть. И я могла бы расплюнуть. Но там люди пострадали, Ви, много людей. А этот козлина хотел выйти сухим из воды и вышел. Только без моей помощи. Я отказалась помогать ему. Теперь все двери для меня закрыты. Из университета вышвырбли с позором, обвинили в воровстве и мошенничестве. В моём личном деле написано, что я подделывала документы, представляешь? Очень быстро всё оформили. Чуть в тюрьму не угодила. Брат помог выбраться. А Элин смахивает слёзы. А потом он пропал. Я искала, до сих пор ищу, но всё без толку. Возможно, его убили из-за меня. Мы всегда были горой друг за друга с самого детства. Родители погибли, когда мне было 16, а Кайлу 19. Мы с ним остались вдвоём. Защищали друг друга, как могли, поддерживали. А потом всё это. С того дня, как он пропал, почти 10 лет прошло. Дотрагиваюсь до её руки, крепко сжимая. Ты не виновата, Айлин. Виновата. Не нужно было мне соглашаться. Но кто бы на моём месте отказался от возможности поработать в одной из самых успешных компаний Лондона? Это же такой крутой старт. Я была молодая и глупая, совсем не разбиралась в людях. Ужасная догадка закрадывается в голову. А как звали владельца? Шепчу едва шевеля губами. Его фамилия Гибсон. Богат, влиятелен и нечист на руку. Бизнес у него выстроен на крови. Наверняка ты его знаешь, о нём постоянно пишут что-то хорошее. Врут. Он купил всех, кого смог купить, а кого не смог, тех, видимо, убрал по-другому. Разумеется, я знаю, что за человек Гибсон, не из сводок новостей, а из личного опыта. И ещё, я рада, что Джонни имеет никакого отношения к исчезновению брата Айлен. Гибсон, подонок каких поискать. Он один из тех, кто стоит за убийством моих родителей. Как тесен мир. Айлин выдавливает слабую улыбку. Знаешь, если Джо с ним разобрался, то я плюсую очко твоему парню. Он не мой парень. Ого, ну ты на него запала, так ведь? Нет. Не умеешь ты врать. Айлин корчит рожицу. Ладно, босс. Давай на боковую. Хватит на сегодня душещипательных историй. Глаза слипаются, а завтра у тебя важный день. Она права. Если я хочу получить ответы, то мне придётся встретиться с Джо. лицом к лицу